Люди с реки Годавери. Давно-давно 12 братьев Гадаба родились на берегах реки Годавери. Когда они выросли, то отправились в Джейпур поискать себе жен. И между собой они решили, где найдут жен, там и останутся жить. Они двинулись в далекий путь и пришли в джунгли Искинда. Там жила Асурин. Асуры или Ашуры. Согласно индийской мифологии, племя демонов. Асурин — женский род. У нее не было родителей, и она жила одна. У Асурин были большие уши, длинные зубы и ногти, огромный нос, а ее волосы свисали до самой земли. Никто не назвал бы ее красивой. Братья натолкнулись на нее, когда она... Спокойно спала в траве. Они начали совещаться. Один из братьев сказал, «Может быть, она страшная, но все же она женщина. Пусть она станет женой кого-нибудь из нас». Старший стал спрашивать каждого по очереди, «Хочешь стать мужем, Асурин?» И каждый из братьев отвечал, «Нет, я боюсь, она сожрет меня». Тогда сказал старший брат, «Я женюсь на ней, но вы поможете мне поймать эту Асурин». братья схватили асурин сделали дыры в ее ушах и привязали к ушам веревку но асурин так и не проснулась тогда братья дернули за веревку асурин стало больно и она пробудилась а, -а, -а, -а" обрадовалась асурин увидев братьев все эти дни я была очень голодна теперь у меня есть чем закусить но братья еще сильнее потянули за веревку и асурин взвыло от боли «Не дергайте веревку!» — взмолилась она. «Я не трону вас!» И тогда братья повели ее за собой на веревке. Они морили ее голодом семь дней, и Асурин стала совсем слабой. А затем решили заняться ее внешностью. Они подрезали ее большие уши, вырвали шерсть с языка и укоротили зубы. Но продолжали держать ее на веревке. И Асурин снова взмолилась. «Освободите меня!» «Я никуда не убегу». Так она стала женой старшего брата. Некоторое время спустя она родила ему мальчика и девочку. И тогда остальные братья сказали старшему, «Теперь у тебя есть жена и дети, и ты оставайся здесь, а мы пойдем искать жен для себя». Они ушли, и никто не знает куда. А дети Ассурин стали настоящими Гадаба, и от них пошло все племя. Было время, когда там, где живут Гадаба, Были сплошные джунгли, и по ним еще не проложили дорог. Гадабы много охотились, а потом стали обрабатывать землю. И появились на земле Гадаба деревни. Что касается деревни Мачара, то ее основали два брата — Лимбу Чапари и Гуру Чапари. Они пришли сюда со своими женами, и жители деревни считают их теперь своими предками. Многие семьи до сих пор сохранили их имена, Но произошло это, по-видимому, в тот период, когда на смену материнскому роду пришла патриархальная организация. Такого рода образования, часто соответствующие деревням и имеющие общего прародителя, напоминают куда-бондо. И принадлежность к такому куда более важна, чем принадлежность к старому тотемистическому роду или фратрии. Но если куда-бондо можно рассматривать как патриархальную родовую общину, то позднейшие образования Гадаба, такие как Чапари деревни Мачара, можно считать уже своеобразной сельской общиной, возникающей на стадии разложения родового строя. Но старая родовая организация у Гадаба еще сохранилась. Племя Гадаба делится на три фратри. Паренга Гадаба, Бода Гадаба и Олора Гадаба. Между ними не существует брачных отношений. Эти фратрии эндогамны. Правда, для всего племени количество фратрии больше. Но Гадаба-Арисы имеют только три, и у каждой из них есть свой вождь. Дасу-Чапари – вождь Боду-Гадаба. Вся деревня Мачара населена представителями этой фратрии. Но эндогамность фратрии иногда нарушается. Если, например, девушка поренга хочет выйти замуж за юношу Бодо, она должна пройти предварительно церемонию удочерения ее Фратрии Бодо. Главную роль в этой церемонии играет жрица. Удочеряемая невеста приходит в дом жениха и в присутствии жрицы готовит пищу. Затем все пробуют эту пищу и жрица совершает пуджу. После этого девушку считают бода, и она может выйти замуж за своего избранника, не нарушая формально обычае эндогамности фратрии. В последнее время наблюдается интересный процесс некоторого изменения фратрии и приобретения ими черт, свойственных кастовой системе. Сейчас еще трудно сказать. Происходит ли это под влиянием более развитого индуистского общества, Или это оригинальный процесс, стоявший в свое время у истоков образования каст? Можно отметить некоторые уже устоявшиеся особенности фратри, напоминающие характерные черты каст. Это деление на высшие и низшие фратри. Так, бодо-гадаба – самые высшие, ниже их – паренга, а затем уже – олора. Все жрицы-гадаба. и жрецы принадлежат к боду Это наследственное занятие Бодо. Жрецы и жрицы Бодо обслуживают другие фратри. Заинтересовавшись таким разделением на высших и низших, я попросила Гадаба объяснить мне причину этого. Многие из них высказали одну и ту же мысль. боду Гадаба с древних времен — знали искусство земледелия и охоты намного лучше, чем другие годаба Они научили этим полезным занятиям паренга и олара. И поэтому бода выше. Возможно, эта мысль не решена своего рационального содержания. Ведь нередко в прошлом в племенах жрецом или жрицей считался человек, наиболее сведущий в основной отрасли производства. У мудугаров, Керала, например, До сих пор искусный агроном выполняет функции жреца. Возможно, здесь имел место тот же самый процесс. По мере развития религии как чего-то самостоятельного, уже не связанного с основным занятием человека, функции жречества менялись. И теперь жрецу Гадаба не обязательно знать агротехнику или методы и приемы охоты, а достаточно прочесть молитву о богатом урожае или удачной охоте. Его работа значительно облегчилась. Возможно, что ибоду в свое время действительно были более опытными в земледелии и охоте. Так же, как и между кастами, между фратриями не существует узаконенных брачных отношений. Обычай удочерения невесты имеет весьма ограниченную сферу действия. Дело в том, что можно удочерить девушку более низкой фратрии, но никогда наоборот. В индусских кастах... при всей строгости соблюдения кастовых традиций и обычаев. Тоже иногда допускаются такого рода отношения между мужчиной высокой касты и женщиной касты низкой. Бода не станут есть пищи, если она приготовлена человеком из паренга или олора. Они в какой-то степени являются своеобразными браминами для остального племени. Правда, для этого им еще не хватает вегетарианской диеты и знания индусских священных книг. Каждая фратрия насчитывает определенное количество тотемистических родов, или бонсо. Сейчас почти невозможно выяснить, матрелинейный бонсо у Гадаба или патрелинейный, ибо их организация уже стала нечеткой, а многие традиции забыты. Не помогает выяснению весьма запутанная терминология, выражающая родственные отношения. Но на основании других признаков, о них несколько ниже, можно утверждать, что бонса первоначально были матрилинейны У Бодо-Гадаба четыре рода – тигр, медведь, кобра, рыба. Эти тотемистические роды – эксогамны. «Наши предки», – сказал Дасу Чапари, – «Могли превращаться в этих животных с помощью заклинания». «А вы можете?» — спросила я его. «Иногда можем. Только мы забыли все заклинания. А вот мой прадед помнил и мог превращаться в медведя». Да, сучапари из бонсу медведя. В каждой деревне Гадаба есть своя администрация, которая принадлежит главное место в решении всех важных вопросов. Глава деревни — Наик. Его помощник – Чалан, казначей – Барик и жрец – Десари. Гадаба – довольно большое племя. Оно расселено в трех штатах – Матхия-Прадеш, Атхра и Ориса. В дистрикте Карапут живет свыше 42 тысяч гадаба. По определениям некоторых ученых, язык гадаба относится к группе Мунда – Но многие Гадабы хорошо говорят и Живя в легкодоступном районе, годабы давно утратили свою изолированность и находятся в самом близком контакте с местным населением Ориссы. Нередко деревни Гадабы вплотную подходят к поселкам Ория, и в таких местах существуют даже смешанные улицы. Несмотря на то, что Гадабы еще сохраняют своеобразие собственной культуры и традиций, процесс ассимиляции уже затронул племя. Это сказывается и в языке, и в одежде, и в религии. В племени уже давно существует частная собственность на землю. Земля, как и другое имущество, передается от отца к сыну. Распределение земли крайне неравномерно, что свидетельствует о глубоко зашедшем процессе имущественной дифференциации. Так, в деревне Мачара из общего количества земли 350 акров, 60 акров принадлежит старейшине деревни деониди Кукураудаву, 40 акров вождю Бода Дасу Чапари. Несколько жителей имеют по 10-15 акров, остальные по половине одному акру. Есть мочары и безземельные. В деревне Симблегуда всего 100 акров под продовольственными культурами. Наибольший участок здесь 5 акров. Около 3% жителей деревни вообще не имеют земли. В результате многие годами работают в качестве сельскохозяйственных рабочих. Года бы культивируют в основном падди и раги. До сих пор в племени наряду с постоянным существует и Подсечное земледелие. Сельскохозяйственные орудия гадаба крайне примитивны. Это деревянный плуг, мотыга, заступ, серп. В голодное время года, которое наступает обычно вскоре после сбора урожая, гадаба охотится. Теперь это делать довольно трудно, потому что часть джунглей на территории племени вырублена, часть объявлена заповедником. Приходится уходить от дома далеко, и оставаться в джунглях по несколько дней, а то и неделю. Как и соседние племена, года когда-то пользовались для охоты луком и стрелами. Но сейчас это древнее оружие трудно найти в их деревнях. На смену ему пришли копья с массивными широкими железными наконечниками и древками в полтора два метра. С такими копьями года обычно ходят на тигров. Нередко охотники бывают вооружены топорами типа секиры, а иногда и мечами. Все это делается по заказу гадаба местными кузнецами-комарами. В месяц Чойтра-Порбо, это март-апрель, когда отмечается праздник урожая, гадабу устраивают ритуальную охоту. Эта охота — главное празднество Чойтра-Порбо. В день начала ритуальной охоты все гадабы идут в джунгли. Там совершается пуза. И затем мужчины отправляются в джунгли. О своем возвращении они предупреждают оставшихся в деревне женщин криками. Те выходят навстречу охотникам. Вся процессия направляется к деревне. Впереди идут женщины. Они танцуют и песнями прославляют удачливых охотников. Вся добыча складывается у дома старейшины деревни. И тот отделяет жители деревни мясом убитых животных себе он берет самую большую долю пожалуй именно в религии гадаба с наибольшей отчетливостью прослеживаются древние традиции материнского рода верховное божество племени богиня тх курани она была ответственна за появление племени на земле каждый род или бонсо тоже имеет свою богиню Однако тотомистические ибонса со временем утратили свое значение, и их богини постепенно забылись. Зато богини-деревень начали играть все большую роль. В каждой деревне есть своя богиня. В Мачара – Джанкору Пато Девота, в Симблигуда – Ганга Мадевота. В честь богинь Гадаба воздвигают рядом с содором вертикальные камни. В их честь совершается пуджа. Их задабривают жертвоприношениями. Богиням служат жрецы и жрицы Жрецы и жрецы Гадаба принадлежат к бонсу-тигра. Как правило, жреца или гуру-майни играет большую роль, чем жрец. Она обладает способностью говорить с богинями, а вот жрецы нет. Их богини не подпускают к себе близко. и используют только на черной работе. А поскольку гуру Майни всегда может договориться с богиней, то ни одна религиозная церемония в племени не может совершиться без указания жрицы. Гуру Майни всегда знает, что принести в жертву, сколько и за что. Она же выполняет пуджу. А жрец под ее руководством может только соблюсти очередную церемонию жертвоприношения, Однажды Десари деревни Мачара по собственной инициативе решил сбросить женское иго и стать полноценным жрецом. Он объявил жителям, что поговорит с богиней сам, без помощи гуру Майни. Всех разобрало любопытство, и даже из других деревень в Мачара пришли Гэдаба. Жрец вышел на деревенскую площадь и на глазах у потрясенных зрителей начал танцевать, прыгать, завывать и даже кататься по земле. Но богиня не обращала на него внимания и молчала, как будто набрала в рот воды. К концу представления Десари имел жалкий вид. Он был перемазан пылью, в которой ползал. Его одежда висела клочьями, а спина взмокла от пота. И только в какое-то мгновение он услышал смех, очень обидный и ехидный смех. Он понял, что богиня над ним смеется. Опозоренный он поспешил скрыться, ибо насмешки людей иногда более страшны, чем смех богини. Гуру Майни спокойно наблюдала за этой сценой, и, как и богиня, не проронила ни слова. И только после того, как Десари сбежал, она величественно выплыла из толпы и всем показала, как надо говорить с богиней. Богиня охотно ответила на вопросы «гуру Майни» и еще прибавила Я накажу этого самозванца, если он не принесет мне в жертву буйвола. Десари принес в жертву своего последнего буйвола и долго ходил в драной одежде, потому что другой у него не было. Без жрицы не может состояться церемония удочерения невесты из низшей фратрии, без нее не проходит и брачная церемония. Без гурумайни не решается ни один вопрос ни в племени, ни в деревне. Вождь бода отменит любое свое решение, если богиня передаст через жрицу свое несогласие. Старейшина деревни не начнет ни одного дела, не посоветовавшись с гурумайни Ведь всем известно, что совет гуру Майни — это совет богини. А богиня — вершительница всех дел в племени. и судеб его людей. Жреческое искусство передается в определенных семьях из поколения в поколение. Старшая дочь в такой семье всегда будет гуру Майни, а ее братья станут десари. На жриц не распространяются обычаи более поздней патриархальной организации племени. Если обычная женщина после замужества уходит в род мужа, и ее дети принадлежат его роду, то у гуру Майни другая традиция. Жрица выходит замуж и даже обязательно должна это сделать, но она остается в своем бонсу, и ее дети принадлежат к ее бонсу. Поэтому эта своеобразная каста жриц сохраняет матриархальную организацию. В брачных отношениях Гадаба до сих пор существуют некоторые элементы материнского рода. Так, в ряде случаев девушка сама выбирает себе жениха. Есть очень специфическая форма брака, называемая пайсамунди. Девушка приходит в дом к своему возлюбленному и остается там на некоторое время. Родители жениха обращаются с ней в этот период очень скверно. Они оскорбляют ее, бьют и морят голодом. Если девушка все это стерпит, она остается в доме в качестве жены сына. Полагающийся за невесту выкуп в таком случае не уплачивается. Незначительный выкуп вносится в браке у Дулия, когда юноша и девушка сбегают и становятся фактически мужем и женой. Но сейчас в племени все большее место занимает типично патриархальная форма брака. Родители выбирают невесту или жениха. За невесту платится высокий выкуп, около 500 рупий, и свадебная церемония отличается своей сложностью. Но развод у Гадаба как и во многих других племенах Индии, получить легко, и разведенный может вновь выйти замуж. За деревней Мачара в редких зарослях джунглей среди сожженных тропическим солнцем кустов разбросаны камни. Это священное место деревни, кладбище. Здесь очень тихо, и даже птицы не такие голосистые, как повсюду. Я увидел там вертикальные камни, поставленные в память умерших. Камни, сложенные в круг, с одним вертикальным камнем на западе. Черно-серые глыбы, брошенные без всякого порядка. Это было типичное мегалитическое кладбище. Около некоторых мест, выложенных камнями по кругу, стояли горшки. В них гадабы приносят еду умершим. Я прошлась между этими своеобразными могилами и заметила, что на некоторых был пепел. а на большинстве нет. Да, суча парий следовал за мной неотступно и рассказал мне, кто, как и когда в деревне умер. Почему, — спросила я его, — вот здесь есть пепел, а там нет? Здесь покойника сожгли, а там похоронили, — ответил он. Значит, года бы хоронит своих умерших? Да, но некоторых сжигают. А кого? Вождя, старейшину. Или жрицу мы сжигаем, а остальных хороним. «А зачем вы кладете на могилы камни?» — поинтересовался я. «Сюда могут прийти звери и откопать труп. Поэтому мы кладем камни. Эти камни они не сдвинут с места. А если труп сжигают, ведь пепел остается тут?» «Нет. Часть мы сбрасываем в реку под горой. А что бывает после смерти?» После смерти душа возвращается и поселяется в человеке или животном опять. Не задумываясь, ответил Дасу Чапари. Только нужно выполнить все церемонии, иначе душа не вернется обратно и будет скитаться без приюта. Поминальную церемонию или Готтар года бы соблюдают очень строго. Она обычно происходит на второй или третий год после смерти человека. Духу умершего приносят в жертву буйволов и коров. В этом принимает участие вся деревня. В день Готара женщины плачут на могиле умершего, а потом устраивают поминальный пир. И на пиру не забывают о духах предков, и время от времени их подкармливают. Гадаба люди с реки... Годавери оказались интересным и своеобразным племенем. Кое-что в их обычаях и традициях напоминало другие племена, но немало было оригинального и самобытного.